Глава 82 Александр Эстебан быстро прошел через подвал, где ему был известен каждый камень, и, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся наверх. Через минуту он был уже на улице. Стояла холодная осенняя ночь, на бархатном небе сверкали звезды. Он подбежал к машине, рывком открыл двери какое счастье, схватил конверт, лежавший на пассажирском сиденье. Вынув пергаментные листки, он просмотрел их и неторопливо вложил обратно в конверт. Потом, тяжело дыша, прислонился к машине. Глупо было так паниковать. Куда ему деться, этому документу? Ведь кроме него он вряд ли кому-нибудь нужен. Мало кто вообще сможет его понять. Но все равно сознавать, что он остался в незакрытой машине, было невыносимо. Он так тщательно разработал план действий, искал нужных людей, потратил целое состояние, обманывал, подкупал, запугивал, убивал, и все это ради двух листочков пергамента. Мысль, что они лежат без присмотра и могут стать добычей какого-нибудь случайного вора или пострадать от капризов лонг-айлендской погоды, причиняла ему почти физическую боль. Но все хорошо, что хорошо кончается. Теперь, когда документ снова у него в руках, не греха посмеяться над своими страхами. Грустно улыбнувшись, Эстебан пошел к дому. Пройдя темными коридорами, он вошел в кабинет и открыл сейф. Положив туда документ, он какое-то время нежно смотрел на него. Теперь можно расслабиться. Осталось только пойти в подвал и завершить начатое дело. Пендергаст убит. Дело за женщиной. Их тела будут погребены в подвале. Он уже присмотрел место. И больше их никто не увидит. Закрыв массивную стальную дверцу, Эстебан набрал код. Слушая, как щелкает запирающее устройство, он думал о своем будущем и улыбался. Конечно, ему предстоит и нелегкая борьба, но когда она завершится, он будет очень, очень богат. Выйдя из дома, он зашагал по газону, держа в руке пистолет, найденный рядом с телом агента ФБР. Это было полицейское оружие, идеально подходящее для его цели. Устранив женщину, он избавится и от него. Женщина! Он удивлялся и у стойкости и выносливости. К тому же люди бывают весьма изобретательны на пороге смерти. Это тоже нужно учесть. Хотя она нездорова и провела много времени в заперти, от нее можно ожидать всякого. Надо быть осторожнее. Было бы непростительно оступиться в самый последний момент, когда он, наконец, поймал удачу за хвост. Войдя в амбар, он включил фонарик и стал спускаться в подвал. Интересно... Она опять будет сидеть у двери, как в прошлый раз. Это может усложнить дело. Нет, вряд ли. Мертвое тело, брошенное к ней в камеру, наверняка повернет ее в истерику. Она, скорее всего, будет плакать, умолять, попытается его уговорить. Не надо давать ей этого шанса. Подойдя к двери камеры, он открыл зарешоченное окошко и направил внутрь луч фонарика. Вот она. Лежит на соломе посередине камеры и рыдает закрыв лицо руками. «Больше никаких мыслей о сопротивлении. В ее спину очень удобно целиться. Справа валяется этот ФБРовский агент в распотрошенной одежде. Возможно, она искала его пистолет и, не найдя, окончательно потеряла надежду». Эстебан вдруг почувствовал угрызение совести. «Очень уж грязная работа. Убить Феринга и Кит — совсем другое дело. За пачку баксов эти продажные ничтожества — Были готовы на все, что угодно. И все же женщину придется убрать. Это неизбежно. Прищурившись, он прицелился в верхнюю часть спины, туда, где было сердце, и выстрелил из кольта. Она дернулась в сторону и коротко вскрикнула. Вторая пуля попала ниже, как раз над почками, заставив ее дернуться снова. На этот раз она не закричала. Все было кончено. Но все-таки нужна полная уверенность. Пуля в голову для каждого и быстро похоронить. Вместе со Смитбеком и ученым. Муж и жена в одной могиле. Все как полагается. Держа пистолет на готове, он отпер замок и открыл дверь.